Небеса подождут. Притча о брачном пире. Иисус сказал ему: один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званным: идите, ибо уже всё готово. И начали все как бы сговорившись извиняться первый сказал ему я купил землю и мне нужно пойти посмотреть её прошу тебя извини меня другой сказал я купил пять пар волов и иду испытать их прошу тебя извини меня третий сказал я женился и потому не могу прийти и возвратившись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 И убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных. Евангелие от Луки, глава 14, стихи 16 по 24. Голос радости. Можем ли мы сказать, что общение с Богом для нас праздник, а собрание верующих в него источник радости? Многие полагают, что Бога нужно бояться, а церковь у наших современников нередко ассоциируется с тёмными тонами и тяжёлыми периодами в жизни. Для верующих утренние и вечерние молитвы также могут постепенно становиться монотонным вычитыванием церковные богослужения тяжёлым выстаиванием а церковные предписания чем-то давящим и неудобным однако Христос использует для описания царства Божьего образ радостной трапезы на которую приглашаются все Вариант этой притчи в Евангелии от Матфея ещё более конкретен. Царство небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего. Свадебный пир глубокий библейский образ, поскольку именно брак используется в священном писании для описания отношений Бога и его народа. вечной и неизменной любви творца. Песнь песен, прекрасный ветхозаветный гимн называет крепкой как смерть эту любовь, которую воды не могут потушить и реки не зальют. Последняя же книга Библии завершается величественной картиной эсхатологического брака Христа с полнотой церкви. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Это вечная и радостная встреча Бога с человеком. Брачное же торжество становится символом глубочайшего исполнения творения в Творце, когда, по словам апостола Павла, «Будет Бог все во всем». Во время заключения брака празднуется чудо воплощенной любви. Это повод пригласить родственников и друзей, предложить им самые лучшие угощения, чтобы вместе разделить эту новую радость. Подобным образом Бог призывает нас приобщиться к своей любви, радости и счастью. Поэтому апостол Павел говорит «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю «Радуйтесь». Радуйтесь. К сожалению, об этом измерении духовной жизни мы обычно забываем, сводя её к соблюдению определённых предписаний и запретов. Поэтому окружающие, глядя на нас, не могут понять, что же такое христианство. Однако именно словами о радости как высшей цели каждого христианина завершаются заповеди блаженства. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Вкусив этой радости во Христе, мы открываем в себе её неиссякаемый источник, который преображает нас не только в благополучные моменты нашей жизни, но и даёт силы в её самые тяжёлые периоды. Не может там не быть радости, где любовь Ибо любовь порождает радость, а Бог есть любовь, и потому где Бог со своейю благодатью, там и радость. А поскольку это сокровище радость духовную имеют внутри себя и всегда и везде носят её в себе, то ничто её отнять не может. Ни счастье, ни несчастье мира сего ни честь, ни бесчестие, ни богатство, ни нищета, ни болезнь, ни раны, ни скорбь, ни узы, ни темницы, ни сама смерть. Истинно же любящему Бога и страдать ради любимого радостно. Так святые мученики с радостью себя предавали на мучения и на смерть за имя слачайшего Господа Иисуса, как на сладкий духовный пир. И чем больше кто имеет любовь, тем больше и чувствует себе радость, тем безбоязненнее подвизается за имя Христа. Святитель Тихон Задонский. Человек в футляре. Библия не набор религиозно-нравственных предписаний, это книга о том, Как Бог приглашает человека к общению, а он отвечает или не отвечает на призыв Божий. Однако любой диалог предполагает выход за пределы собственного я, преодоление границ, разрушение своего тёплого мирка. В этом мирке хорошо и уютно, поскольку мы сами его архитекторы и законодатели, творцы своего маленького жизненного счастья. Поэтому извинение трёх действующих лиц из притчи по-человечески понятно. Один купил поле, другой волов, третий только что вступил в брак. Этот опыт приобретения нового знаком каждому из нас. Речь идёт о трёх базовых областях человеческой жизни: имуществе, работе, семье. Что это нужно человеку для самореализации и гарантирует определённую стабильность. Ребёнок, которому подарили новую игрушку, занимается только ею, не расстаётся даже во сне, но через короткое время переключается на что-то другое. Многие взрослые в глубине души остаются детьми, испытывая эйфорию от обладания новым. Самоутверждаясь через вещи и людей, которых выбирают по своему вкусу, наслаждение новизной довольно быстро проходит. Квартира в новостройке кажется уже не такой большой, желанная работа перестаёт доставлять удовольствие, а семейные конфликты заставляют по-новому взглянуть на характер избранника. Возникает новый виток желаний, Постановка следующей цели, стремление, радость обладания, разочарование. Этот процесс даёт ощущение постоянного движения, активной жизненной позиции, непрерывного достижения новых успехов. Но оглядываясь назад, человек видит, что жизнь прошла в погоне за взрослыми игрушками, гаджетами, машинами, партнёрами, которые так и не сделали нас счастливыми. В ходе этой гонки он постепенно по частям терял самого себя, пробивал в душе брешь и стремился заткнуть её новой чудодейственной затычкой, предлагаемой миром рекламы, телевидения и интернета. Светитель Феофан Затворник очень точно описывает это состояние. Отвратившийся от Бога человек останавливается на себе и себя поставляет главной целью всей своей жизни и деятельности. Образовавшаяся в нём пустота через отпадение от Бога непрестанно сжигает в нём ничем неудовлетворимую жажду, неопределённую но не пристанную. Человек стал бездонной пропастью. Все усиленно заботится он наполнить её бездну, но не видит и не чувствует наполнения, а того весь свой век он в поте, труде и великих хлопотах, занят разнообразными предметами, в коих чает найти утоление снедающей его жажды. Предметы сии поглощают всё внимание, всё время и всю деятельность его. Они первые благо, в коих живёт он сердцем. Отсюда понятно, почему человек, поставив себя исключительной целью, никогда не бывает в себе, а всё вне себя, в вещах сотворённых или изобретённых суетою. От Бога, который есть полнота всего, отпал Сам пуст. Осталось как бы разлиться по бесконечно разнообразным вещам и жить в них. Так грешник жаждет заботиться, суетиться о предметах вне себя и Бога, о вещах многих и разнообразных. Второй звонок. Реакция у строителей пира может показаться непонятной. Вед приглашённые имели полное право отказаться от трапезы. Это было их личное время, которым они могли распоряжаться по своему усмотрению. Неужели можно заставить людей прийти на кост жестое и радоваться из-под палки? Однако в древности большие пиры не давались экспромтом. Их планировали заранее, за несколько недель или даже месяцев. Тогда не было электронной почты и мобильных телефонов, поэтому также заблаговременно приглашали гостей, которые давали согласие или отказывались. Не задолго до начала торжества вновь посылали слуг, чтобы сообщить конкретные детали празднества. Так что все приглашённые испритчи обещали прийти, а отказались когда трапеза была уже приготовлена, тем самым выразив неуважение хозяину. Бывает и мы сперва откликаемся на призыв Божий, но потом эгоистически изменяем своё мнение, взгляд на жизнь, систему ценностей и отказываемся от своих слов и обещаний. Первое приглашение на трапезу Царства мы получаем в крещении, в момент сознательного обращения к Богу, когда эта встреча переживается особенно глубоко. Но проходит время, и в жизни появляются новые люди, новые вещи и заглушают желание действенного ответа. Пригласительные письма продолжают регулярно поступать, через слово Писания и обстоятельства нашей жизни, Но нам проще отмахнуться. Мы уже полностью заняты собой. Причи ставит перед нами вопрос: есть ли у нас сейчас та любовь к Богу, какая была раньше, или именно к нам обращены слова Христа? Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты ни спал и покайся. и твори прежние дела. Гости, отказавшись от пира, привели веские причины и добровольно ограничили свой горизонт. Теперь их внутренний потенциал — залог духа. Не раскроется во всей полноте. Хозяин в притче не говорит, что нужно пренебречь имуществом, прекратить работать и содержать семью. Но все это — неконечная цель человеческого существования. Цель жизни точно надо определённо знать, но мудрено ли это? И не определена ли уже она? Общее положение такое, что как есть за гробной жизнь, то цель настоящей жизни всей должна быть там, а не здесь. Это положение всем ведомо и толковать об нём нечего, хоть о нём меньше всего помнят на деле. Но поставьте вы себе законом для жизни вашей всеми силами преследовать эту цель. Сами увидите, какой свет разольётся от того на временное ваше на земле пребывание и на дела ваши. Первое, что откроется будет убеждение, что следовательно, всё здесь есть только средство для другой жизни. Относительно же средств один закон: употреблять их и пользоваться ими так, чтобы они вели к цели, а не отклонялись от неё и не поперечили ей. Вот вам и решение вашего недоумения. Не знаю, что делать со своей жизнью. Смотрите на небо и всякий шаг в вашей жизни так соразмеряйте, чтоб он был ступанием туда, светитель фиофан затворник. Это относится и к нашей религиозной жизни, в которой очень легко достичь самого успокоения. Молитвы вычитываются, службы посещаются, посты соблюдаются, праздники празднуются. Вроде бы всё устроено, разложено по полочкам, и менять ничего не нужно. Но апостол Павел напоминает о недостаточности внешнего и необходимости стремиться к большему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. Этот призыв может показаться странным, ведь совершенство для монаха А у нас семья, дети, работа. Однако к совершенству можно и нужно стремиться каждому. Конечно, не для удовлетворения своего перфекционизма и не для похвалы от окружающих. Основа этого стремления заключается в словах Христа: "Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный". Каждому из нас предлагается принять жизнь как непрестанное движение к Богу. На этом пути нельзя сказать: всё, хватит, я достиг своего предела. Напротив, любая, на первый взгляд, самая мирская деятельность может стать местом богослужения, внутренним храмом. Никаких извинений Отговорки гостей, несмотря на правдоподобность, всего лишь лукавая попытка извинить своё бездействие. Праздничный ужин в древности начинался на закате с наступлением живительной прохлады. Очевидно, что осматривать участок земли лучше днём, а не при свете фонаря. Чтобы оценить достоинства и недостатки волов, нужно было опробовать их в работе. Что тоже лучше делать не ночью. Недавно заключённый брак едва ли можно назвать основанием для отказа, ведь новобрачный мог прийти на праздник с молодой женой и поделиться с другими своей радостью. Мы тоже постоянно ищем для себя оправдания в самых разных случаях: от нежелания делать утреннюю гимнастику до отказа откликнуться на призывающий голос Божий. Стали ли счастливее герои притчи? Изменилась ли их жизнь? Заботы того вечера скоро ушли в прошлое, а радостные воспоминания о празднике могли бы сопровождать их всю оставшуюся жизнь. Они променяли торжество, красоту, привилегию быть гостями на повседневность. Что побуждает людей говорить нет Богу? Прежде всего, не понимая жизненной цели, безразличие к ней, мы слишком заняты сегодняшним днём, чтобы позаботиться о дне завтрашнем. Одни увлечены карьерой, другие погружены в водоворот развлечений, третьи пытаются уйти от реальности в алкогольном забытии. Призыв к вечности звучит во времени И это время нужно найти сегодня. Мы обещаем себе по-настоящему заняться своей жизнью. Скорее вот только решим самые срочные проблемы, но проходит время, на смену сегодняшним проблемам приходят новые. Ничего не меняется. Святой Григорий Ниский так говорит об этой иллюзии. всякая человеческая рачительность занятая чем-либо житейским в подлинном смысле есть игра детей на песке наслаждение которых сделанным прекращается вместе чаянием это сделать как же скоро труд прекратился песок рассыпался в то же положение в каком он был прежде Всем вместе не остаётся и следа приложенных трудов. Такова же человеческая жизнь, чистолюбие песок, властолюбие песок, богатство песок, песок и всё то, чем с отчаянием наслаждаются при посредстве плоти. осуетившиеся ныне этим младенчествующие души, которые много несут трудов за каждую вещь, доставляющую такое удовольствие, но как скоро оставит эту песчаную область, разумею плоцкую жизнь, познаю тогда суетность здешнего препровождения жизни, ибо с вещественной жизнью продолжается и наслаждение С собою же ничего они не уносят, кроме одной совести. Если мы не хотим и не можем сказать Богу да сегодня, то почему это получится завтра? Ведь никакого другого момента, кроме нынешнего, нет. Прошлое не изменить, будущее не наступило, жизнь происходит здесь. И сейчас каждый день становится дверью в вечность, сделанной нами сегодня, решает нашу вечную участь. Народная мудрость говорит, что всех дел не переделаешь и всех денег не заработаешь, ведь время жизни ограничено. За короткий отрезок несколько десятилетий можно сделать массу малозначительного и ненужного и так и не выполнить главного ради чего человек приходит в мир иногда у нас возникают сомнения Евангелие возвышено и прекрасно но разве оно действительно для меня во всей своей полноте Ат кликнуться на призыв Христа означает пойти на огромный риск. Ведь прежде чем достичь земли обетованной, нужно пройти необъятную раскалённую пустыню. Израильтяне спрашивали Моисея: "Разве нет гробов в Египте? Что ты привёл нас умирать в пустыне?" Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: "Оставь нас, пусть мы работаем египтянам. Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне". Однако вопрос о том, что лучше сытое рабство или голодная свобода, поставлен неправильно. Цель истинной свободы начать новый путь, увидеть новые цели и сделать это не в одиночку, а с Богом. Из-за жизненных трудностей мы бывает замыкаемся в себе и останавливаемся на нашем духовном пути. Несправедливость, лишение, предательство проще пережить в своей непробиваемой скорлупе, которая создаёт иллюзию безопасности в враждебном окружающем мире. Однако Корка бесчувственности отделяет нас не только от людей, но и от Бога, делает сердце жёстким, невосприимчивым. Концентрируясь на негативе, мы забываем, что это наша субъективная оценка, а каждая проблема может стать выходом за узкие пределы сегодняшнего себя. Началом пути из пустыни, кажущейся безисходностью в землю, обитаванную новых возможностей, предлагаемых Богом, сложности посылаются для восхождения на новую ступень духовного роста. Их нужно встречать без ропота и ворчания, спокойно и радостно, ведь это те задачи, которые мы призваны научиться решать в школе жизни. И часто, обернувшись назад, мы понимаем, что критические моменты и были самыми важными для нас. Окно в вечность. Отказавшиеся от приглашения не понимали истинного смысла праздника, как, может быть, не понимаем его и мы. Праздник для современного человека означает прежде всего выходной. Зачем вставать тёмным холодным зимним утром и идти на литургию, если можно законно понежиться в постели после тяжёлой трудовой недели? Однако, чем более приземлённым становится праздник, тем тяжелее после него возвращаться в реальность. Она не изменилась, только ещё больше разочаровывает своей тусклостью. и бессмысленностью. Наш взрослый мир утерял детское восприятие, а ведь в детстве самое незначительное событие могло стать поводом для веселья. Мы радовались родителям и друзьям, их маленьким подаркам и сами дарили подарки от всего сердца. Постоянные заботы и стресс главный бич нашего времени. Мы утратили культуру покоя, культуру седьмого дня, в которой необходимо остановиться, критическим взглядом посмотреть на свою жизнь и провести необходимую перезагрузку. Это не просто отдых выходной, когда одни высыпаются, другие губят здоровье за столом, а третий бесцельно проводит время перед телевизором. Драматическая история человечества со всеми ее взлетами и падениями развивается в седьмой день божественного покоя. В молитве мы стремимся к спокойствию и сихии и просим о вечном покое для усопших. Истинный покой – это устремленность к Богу, как к главному центру притяжения, а не беспорядочные колебания мыслей и чувств между источниками сиюминутных желаний. Только стремление к покою может постепенно преобразовать броуновское движение в прямую линию. Преподобный Макарий Египетский говорит: "В законе данном через Моисея Бог повелел чтобы в субботу каждый упокоивался и ничего не делал. А это было образом истинной субботы, даруемой душе Господом. Ибо душа, сподобившаяся избавиться от нечистых помыслов, покоится истинным покоем, пребывая праздной и свободной от всех тёмных дел. Ибо там в преобразательной субботе хотя упокоивались телесно, но души связаны были лукавством и пороками, а сия истинная суббота есть истинное успокоение души пребывающей праздной и очистившейся от сатанинских помыслов, покоящейся в вечном господнем покое и в радости. Ибо Господь призывает человека к покою, говоря: Придите ко мне все труждающиеся и обременённые, и я успокою вас. И те души, которые покоряются и приходят, он успокоивает от всех тяжких, обременительных и нечистых помыслов. Делаются они праздными от всякого беззакония, субботствуют субботу истинную, приятную и святую. празднуют духовный праздник не из глаголонной радости и веселья, совершают от чистого сердца служение, чистое и благоугодное Богу. И это есть истинная и светлая суббота. Посему будем и мы умолять Бога, чтобы и нам войти в покой сей, у праздницы от скромных, лукавых и суетных помыслений. а таким образом прийти в возможность служить Богу от чистого сердца и праздновать праздник Духа Святаго. И блажен, кто войдёт в сей покой. Для героев притчи, не пришедших на пир, этот праздник сулил одни потери: разрыв только что возникших новых связей, потери времени, траты на подарки. Однако строитель пира не призывал гостей отказаться от того, что они имеют. Напротив, его приглашение означает, что и в житейской радости навезны нужно увидеть истинного дарителя Бога. Она так и останется радостью с маленькой буквы, если не поделиться ею с другими. Все земные реалии и притчи могли стать поводом поднять глаза к небу, Наш мир оценивает время деньгами, сколько можно заработать за час, день, месяц жизни, а праздник с прагматической точки зрения бесполезен. Однако он созидает особое общение с Богом, творит из разрозненных людей общину, отдавая, делясь своей радостью. Человек многократно приумножает то, что имеет, прикасаясь к одному качеству бытия. Вот и на перу каждый мог бы поделиться своей радостью, рассказать, какая у него прекрасная земля, волы, супруга, и радость не исчезла бы, а умножилась. Неожиданные гости Обидно, когда мы приготовили большое угощение, а гости не пришли. Но это не значит, что праздник надо отменить. План Божий осуществится, даже если человек не согласен с ним или пытается изменить его по своему разумению. Небесная трапеза готова для всех. Бог не делит людей на категории. Его взгляд шире любых человеческих представлений о равенстве. Праведники мы или грешники, Господь приглашает нас на трапезу, меню которой прощение и любовь Бога, общение с членами его семьи. Он приглашает, готовый услышать отказ, но его призывающий голос никогда не умолкает. Христос рассказывает эту притчу иудеям, напоминая, что они откликнулись на первое приглашение, вступив в завет с Богом, а теперь отвергают посланного к ним мессию, поэтому место Бога избранного народа займут другие. Это предупреждение обращено и к нам. Мы тоже нередко полагаем, что те, кто на нас не похож, исключены из области любви Божьей. Но в число небесных критериев не входит национальность, общественные и политические взгляды, всё то, чему мы уделяем большое внимание. Да и наша собственная принадлежность к церкви не является гарантией спасения, поскольку крещальные обеты необходимо постоянно воплощать в жизнь, чтобы они не остались пустым звуком. Брачный пир Агнца Вероятно, очень многих удивит, поскольку в числе возлежащих мы увидим тех, кому с нашей точки зрения здесь совершенно не место, и наоборот, не найдём многих, для кого по нашим человеческим оценкам место было зарезервировано. Поэтому святой Иоанн Златоуст призывает: "Не будем строгими судьями других, чтобы и у нас не потребовали строгого отчёта, а мы ведь обременены грехами, превышающими всякое помилование. Будем иметь больше сожаления к тем, которые грешат, не заслуживая снисхождения, чтобы и мы сами могли надеяться на такую к себе милость, хотя сколько бы мы ни старались, никогда не будем в состоянии оказать такое человека любви, в каком имеем нужду от человека любявого бога отсюда не безрассудны ли когда мы сами находимся в столь великой нужде строго разбирать дела своих собратьей и всё делать против самих себя таким образом не столько ты выставляешь его недостойным твоего благодеяния сколько самого себя Недостоин нам боже человека любви. Кто строго изыскивает со своего собрата, с того гораздо строже взыщет Бог. Мы часто не хотим говорить о своей вере с теми, кого считаем религиозно бесперспективными. Однако пир в притче наполняется людьми, которые откликнулись на приглашение, а они вполне могут показаться кому-то второсортными для многих вера остаётся их личной но если вера во Христа достигает полноты она обязательно изливается вовне эгоистично ограничивать веру своим сердцем и рано или поздно она завяхнет надо делиться найденным смыслом бытия с другими Ещё блуждающими во тьме сомнений, отчаяния, безысходности. Христианство предполагает проповедь, хотя нам намного уютнее оставаться в нашей зоне комфорта, в храме, в доме, в православном окружении. Христос, апостолы, святые шли к нуждающимся в слове Евангелия. Пусть не каждый из нас обладает даром возвышенной и убедительной проповеди, но вокруг множество людей, которым можно и нужно проповедовать конкретным делам любви, оно убедительнее самых красивых слов. На трапезу приходят те, кто на самом деле голоден, без духовного голода, без осознании того, что блаженный алчущий и жаждущие правды. Человек не захочет никуда идти. Бог приготовил пир для всех, но Он никого не заставляет есть и пить насильно. Трапеза обильно и изысканно, хотя и разительно отличается от мирских увеселений. Если хочешь разумно и благочестно праздновать праздники, да будет у тебя радость, праздниством не свет лампад, которые спустя немного погашаются, но чистой лампад души твоей. Вместо благовонных курений, да облагоухает тебя благоухание святаго духа неизъяснимое. вместо множества народа да будут с тобой сонмы святых ангелов, которые бы славили Бога за твои добрые дела и радовались о спасении и преспиянии души твоей. Вместо друзей, вельмож и царей, да справждут тебе, как други твои духовные святые, паче вельмож и царей достачтимы. Вместо трапезы обременённый разными яствами, да будет тебе единый хлеб животный, который для чувств видится хлебом, а мысленный есть тело Христово. Сей есть хлеб, сходящий с неба и дающий живот миру, от которого вкушающий не только питается, но и животворится и восставляется как бы из мертвых. Сей хлеб да будет для тебя и пищей, и услаждением ненасытным и неистощимым вино же которое в всём таинстве воистину есть кровь Божия да будет для тебя светом неизреченным сладостью несказанной и радованием вечным если будешь пить от всего вина достойно то не во жаждеш вовеки только пей с чувством душевным и смиренным настроением душевных сил Если причащаешься небесного хлеба и вина, то есть тела и крови Христовых, с чувством и сознанием того, что они суть, то ведай, что причащаешься их достойно. Если же не таким образом причащаешься, то ешь и пьёшь недостойно. Преподобный Симеон Новый Богослов. Для того, чтобы принять участие в празднике веры, Нет необходимости ехать за тридевязь земель. Божественная литургия совершается в каждом приходском храме. Однако нередко мы сами стремимся утолить духовный голод и жажду дешёвым фастфудом, который предлагает нам окружающий мир, несытным и не полезным. И если мы остаёмся голодными, не откликаясь на приглашение Винить в этом должны только самих себя. Небесный дресс-код Вариант притчи в Евангелии от Матфея приводит еще одну важную деталь. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, «Друг!» Как ты вошёл сюда не в брачной одежде? Он же молчал. В ту эпоху каждый приходящий на царский пир получал от устроителей особую праздничную одежду, чтобы не нарушать торжественную атмосферу своим бедным платьем. Гость из Печчи оказался перед выбором: Надеть предложенную одежду радости, чтобы влиться в хор торжественного ликования, или остаться в своей собственной, показывая, что он здесь чужой, и пир для него лишь возможность вкусно поесть. Безусловно, гости не должны претендовать на роль хозяев, вторгаясь со своим уставом в чужой монастырь. Приглашение требует соответствовать определённым ожиданиям. Никто же не пойдёт в оперу в пижаме или на президентский приём в шортах. Мы не можем диктовать Богу свои условия. Его благодать не уничтожает, но устанавливает стандарты. Она не только дар, но и ответственность. Её цель не ограничение, но помощь в движении по пути духовного роста. Сколь изумительно дивна сила заповедей Божиих, и в какое дивное состояние приводят они тех, которые творят и исполняют их. И я начал некогда исполнять заповеди Божии, когда немного выступил из глубины грехов и несколько освободился от покрывавшего меня мрака. При этом нередко, будучи истинным, тесним злыми навыками своими боялся я за себя но любовь и вожделение добра гораздо чаще направляли меня к добру в начале всё что я делал было одно лишь удаление от зла но потом оно само начало подвигать меня на добро в это время одно особенно причиняло мне тяготу и неприятность это злой навык злостолюбие, которое уничтожается чтением божественных писаний и навыком в добрых деланиях. Ибо как когда утром восходит солнце, мало-помалу разгоняется тьма и исчезает, так и когда восиявает добродетель, прогоняется грех, как тьма, и наконец совсем уничтожается. Тогда мы являемся добрыми и добродетельными во всём, как прежде были злы и порочны. Так помощью небольшого терпения и малого доброго произволения или лучше сказать, помощью Бога живого, восозидаемся мы наконец и обновляемся после того, как очистимся душою и телом и умом. Вследствие сего мы делаем все тем, о чем прежде не знали, будучи омрачены страстями, и получаем еще то, чего недостойны. Преподобный Семен Новый Богослов. Гость из притчи по своей гордости считал свою одежду лучше, чем предложенную царем. Перед нами еще одна форма скрытого эгоизма и самоуверенности. Такой человек говорит: "Принимайте меня, каков я есть. Мне не нужно меняться. Я хорош, и не надо мне указывать, что и как делать". Хозяин пира не обвиняет гостя. Он обращается к нему друг, предлагая исправить ошибку, однако ответа не получает. Этот человек молчит, ему нечего сказать в своё оправдание, и вообще он не способен к диалогу. Он не желает меняться. То же самое происходит с нами, когда мы пытаемся создать своё христианство, используем церковь для удовлетворения личных нужд, называемся последователями Христа и ставим во главу угла не его призыв, а самих себя. Праздник ассоциируется с чем-то положительным, но притча показывает, что он имеет ещё одно важное измерение осуществляет суд. Пир делит людей на две группы в зависимости от того, как они относятся к приглашению Бога. Этот призыв освещает человека прожектором Божьей святости и выявляет все тёмные пятна. По одежде можно многое узнать о человеке. Мы встречаем по одежде. Во многих организациях есть униформа, говорящая о принадлежности сотрудника к определённой группе или о его статусе. Во что мы одеты? Какими видит нас Христос, а не окружающие? Если других можно обмануть модными вещами, то он видит нас такими, каковы мы на самом деле, и самая лучшая наша одежда ничего не стоит по сравнению с тем, что предлагает нам Он. Как призывает нас апостол Павел, «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа!» Символически эта идея изображается в таинстве крещения. Новокрещенные апостолы, облачаются в белую одежду и шествуют вокруг купели с песнопением Елицы во Христа, крестиститеся во Христа, облекосцися, то есть все вы во Христа крестившиеся во Христа облеклись. Люди должны видеть в нашей одежде Христа, а не потому, что мы носим подрясники или длинные юбки. Духовная одежда праведности должна проявляться во всех наших поступках. Мы не можем сшить её по своему желанию, её покрой определяет Бог. До нас её носили многие поколения святых. Люди не принимают наших слов о христианстве, потому что не видят этой одежды. Но именно через неё каждый из нас призван, по слову апостола Павла, стать живым храмом Божиим, а не через использование внешних церковных атрибутов, правильных слов и благочестивых жестов. Наша цель дать людям возможность услышать живое Евангелие, увидеть отблеск божественного света, ощутить веяние Духа Святого. А для многих из нас храм нечто внешнее, возвышенное, воскресно-праздничное, одним словом не имеющее отношения к повседневной жизни. Неудивительно, что в прошлом столетии в нашей стране было разрушено столько храмов. Их превращали в склады, фабрики, клубы. Этот процесс начался в человеческом сердце, Мы сами делаем свой сокровенный храм, свой внутренний мир хранилищем модных вещей, предприятием по зарабатыванию денег, инструментом для получения удовольствия и тем самым легкомысленно уничтожаем его. Хлама в душе бывает так много, что пространство для духа Божия просто не остаётся. Мы хотим жить со Христом, быть причастными полноте жизни и радости, принесённой им в мир. Но это невозможно, если вначале не согласиться умереть вместе с ним. Если мы с ним умерли, то с ним и оживём. Необходимо решиться принести в жертву Богу самое дорогое самого себя и решить что в нашей жизни должно перестать отнимать нашу жизненную энергию, что ежедневно убивает нас и препятствует жить по-настоящему. Это могут быть, на первый взгляд, вполне невинные и даже приятные вещи. Именно они нередко создают иллюзию счастья. Однако все это внешнее по отношению к нашему истинному «Я», хотя иногда врастает, что в нашей жизни должно перестать отнимать нашу жизненную энергию, да глубоко в плоти душу, что становится второй натурой. Укоренившиеся привычки начнут умирать, если мы перестанем отдавать им свои силы, внимание и эмоции, но гибель привычек не главное, но удобренной этим навозом почве должны взойти ростки наших новых, богоподобных и поэтому настоящих человеческих качеств. Тогда мы сможем сказать, что по-настоящему живём, а не просто существуем. И эта жизнь будет полна радостью, верой, надеждой и любви, которой мы сумеем поделиться с другими.